Глава 1458. Стоя высоко, видишь далеко. Эхо колокольного звона прогремело над всей девятой сектой, подобно дуновению ветра из древних времён. Ученики отложили свои дела и посмотрели в сторону горного пика, где стояло святилище безбрежных просторов. Кто-то из поднимающихся к святилищу прошёл тысячу ступеней. Такое нечасто случается. За последние несколько лет всего нескольким это удалось. Интересно, кто это? Тысяча ступеней провоцирует крещение, дарующее благословение. Но колокол звонит только, когда человек достигает такого количества ступеней впервые. Колокол не звонит по уже состоявшимся избранным, только по кому-то новому. Люди с интересом обсуждали колокольный звон, но в их голосах не чувствовалось удивления. Всё-таки речь шла всего лишь о тысяче шагов. Большинство людей интересовала личность человека, пытавшегося прославиться на всю кто. любопытство людей быстро угасло, и вскоре самотоха улеглась». Более того, никто не взлетел к святилищу безбрежных просторов, чтобы всё выяснить, кроме тех нескольких сотен людей, кто уже там находились. По масштабам девятой секты, насчитывающей десятки миллионов практиков, несколько сотен были каплей в море. Однако все ученики, находившиеся ниже тысячной ступени, испытали непередаваемое изумление. Прямо у них на глазах Фанму с лёгкостью поднимался по ступеням, которые им были не по плечу. А при звуках колокола они хором ахнули, У них не было времени размышлять о личности этого человека, но их не покидало чувство, что он был кем-то совершенно невероятным. «Он поднимается слишком быстро!» «Помню, как старший брат, Би Юнь и другие тоже ловко взбирались по лестнице, но все они сейчас находятся в тысячи лучших. Некоторые даже занимают одно из ста первых мест. Этот парень вполне может оказаться где-то среди первого десятка тысяч мест». Пока люди изумленно шумели, Фанму спокойно поднимался по лестнице. Его скорость была не очень быстрой, но и не очень медленной. 1200 ступеней, 1500 ступеней он оставлял за спиной застывших учеников секты. При виде той невозмутимости, с которой он поднимался вверх, у людей округлялись глаза. 1800. Наконец, до 2000 ступени ему осталась всего одна. На ней стоял мужчина, его глаза покраснели, а сам он тяжело пыхтел, изо всех сил пытаясь поднять дрожащую ногу на следующую 2000 ступеньку. «Ты справишься, Сюйлю!» – убеждал он себя. «Всего один шажок! Зазвонит колокол и произойдёт крещение! Твоя культивация немного вырастет, и о тебе, наконец, узнают в всякте!» Некая невидимая сила, поднимающаяся из земли, не давала ему опустить ногу. Несмотря на предельную сосредоточенность, от него не ускользнуло появление позади другого практика. Им оказался привлекательный молодой мужчина, который поднимался без каких-либо трудностей. На его губах даже имелось тень улыбки, Покрасневший от натуги практик во все глаза уставился на незнакомца. Он был настолько изумлён, что не успел толком среагировать, когда Фанму прошёл мимо него и поднялся на двухтысячную ступеньку, а потом двинулся дальше. Невозможно, мелькнуло у него в голове. Он посмотрел на Фанму, а потом на свою зависшую в воздухе ногу. Для него этот шаг требовал титанических усилий, тогда как неизвестный парень просто прошёл мимо, словно шёл не по лестнице, а по ровной земле. Ему не верилось в реальность происходящего, в голове воцарился хаос. Мощная сила постоянно давила на ногу, не давая закончить шаг. Зашатавшись, он наблюдал за удаляющейся спиной неизвестного. В этот момент дважды пробил колокол. дон! дун Гулкий звон прокатился по всей девятой секте, вызвав новую волну разговоров. Больше всего поразило то, что между колокольным звоном не успела сгореть даже палочка благовоний. «Что за дела? Как забавно!» «Сначала кто-то поднялся на тысячную ступеньку, и почти сразу ещё кто-то достиг двухтысячной». «Любопытно, согласен. Может, кто-то достигнет и трёхтысячной?» Когда первоначальное удивление спало, практики начали смеяться и шутить. Дело не в том, что никому не пришло в голову, что колокол мог зазвонить из-за одного и того же человека. Но между звоном не успела сгореть даже благовонная палочка. Поэтому большинство отмело эту идею за несостоятельность. Если, конечно, по ступенькам не поднимался человек, достойный находиться в тысяче лучших святилища безбрежных просторов. Даже Янь-Эр, летевшая к святилищу безбрежных просторов, была слегка ошарашена. Внезапно в её душе поднялось странное чувство предвкушения. Неужто наставник как-то связан с этим колокольным звоном? До сегодняшнего дня она бы никогда всерьёз не восприняла саму мысль о таком, но сейчас она никак не могла избавиться от навязчивой идеи. Её наставник и девятый парагон были очень похожи, И не в плане внешнего вида, а на уровне ауры. Они были практически идентичными, сердце Янь-Эр застучало быстрее, приняв целебную пилюлю для усиления культивации, она смогла лететь намного быстрее. Дважды прозвонивший колокол заинтересовал учеников. Изначально перед святилищем собралось несколько сотен человек, но сейчас уже толпилось больше тысячи заинтересованных. «Жаль, мы не можем увидеть, кто прошёл тысячную-двухтысячную ступеньку. Может, это старший брат Сююлю?» Если я правильно помню, несколько лет назад он застрял на 1999 ступени. У святилище безбрежных просторов всего 100 тысяч ступеней. Первые 10 тысяч ступеней колокол звонит каждую тысячу. После он знаменует прохождение каждого десятка тысяч ступеней. После прохождения 80 тысяч ступеней ты попадаешь в 3000 лучших. Твое имя появляется на стеле безбрежных просторов. Хотелось бы услышать званы в третий раз. Толпа оживлённо гудела, слушался смех. Все с нетерпением ждали нового звона колокола и... Наконец, святилище безбрежных просторов и гора дрогнулись, а воздух затопил гулкий звон. «Дон! Дон! Дон!» Вместе с тремя ударами колокола зрителям в лицо ударила волна древней ауры. Послышались удивленные крики. Все без исключения задрали головы к святилищу безбрежных просторов. Теперь уже не только их группа, но и ученики по всей девятой секте вопросительно посмотрели в направлении святилища безбрежных просторов. «Третий раз!» «И опять не успела сгореть палочка благовоний!» «Кто вызывает звон?» «Уму непостижимо! За один день трое смогли вызвать звон тысячи, двух тысяч и трёх тысяч ступенек!» В отличие от них, практики на лестнице, находящиеся ниже трёхтысячной ступеньки, знали, что творилось на самом деле. Это было делом рук не трёх человека, а всего одного. За время горения всего трёх благовонных полочек, он обошёл их всех. Из-за него трижды звонил колокол. «Как это вообще возможно?» «По одной благовонной палочке за 1000 ступеней! Грядет что-то невероятное!» Никто больше не хотел подниматься по ступенькам. Тяжело дыша, они смотрели на лестницу, словно могли видеть Фанму, расслабленно поднимающегося в гору. Для него испытание не представляло никакой сложности. Он уже забрался на 3500 ступеней и до сих пор не чувствовал давления. К тому же три колокольных звона позволили ему почувствовать лёгкое покалывание от крещения. К сожалению, оно было совсем слабым, словно колокол ещё не достиг необходимой силы, чтобы провести полноценное крещение. «Интересно», — подумал он. «Нужно заставить колокол зазвонить несколько раз. Лучше всего, если колокол вообще не прекратит звонить». Теперь вместо одной ступеньки за раз Фанму поднимался сразу на три. Утруя в скорость, он словно ветер промчался мимо практиков между трёхтысячной и четырёхтысячной ступеньками. Они не могли поверить своим глазам, когда мимо со свистом промчался размытый силуэт. «Кто... кто это?» У людей слегка закружилась голова, когда колокол зазвонил в четвёртый раз. Звук сотряс всю девятую секту, горе стекалось всё больше практиков, не успели уже несколько тысяч человек вернуться к обсуждению, как колокол прозвонил в пятый раз. Фан мой опять поднял скорость, теперь он перескакивал сразу через 10 ступеней, благодаря этому колокольный звон прозвучал в шестой раз и пора мгновений спустя в седьмой. Звон начался почти одновременно... Не успел стихнуть этот звук, как колокол прозвонил в восьмой раз. Творилось нечто невероятное. Следом колокол забил в девятый раз, потом в десятый. Люди внизу застыли, словно громом поражённые.